как о них поговорят. Славный год 1844. С марта по июль три мушкетера печатается с успехом еще более оглушительным, чем Робинзон круза сто лет до того. Одновременно публикуется другой исторический роман в соавторстве Смаке дочери Регента которая настоящий биограф питает особую нежность, так как именно с этой книги, родившийся во Франции польский еврей, по выражению Пера Гольдмана, прячась с матерью во время войны в Верхней Соне, впервые приобщился к творчеству того, кто вот уже 50 лет чарует его. В августе эстафету принимает граф Монте-Кристо. К концу года «Ла Пресс» запускает «Королеву Марго», лучший из исторических романов, наряду с госпожой демонсоро Монсоро, которая расцветет в следующем году. Какое счастье, что во Франции в то время было столько газет. Сверх того, Александр передает Гетцелю два фантастических романа для юношества. Но не только, так как они войдут в цикл сказок для больших и маленьких детей это еще не все в списке 1844 года. Кроме нескольких новелл, Александр пишет один, это с ним бывает, два современных романа. Тема братьев-корсиканцев, телепатические связи, объединяющие двух братьев, увлекательная история, написанная мастерской рукой, в которой... Рассказчик Александр сначала до конца присутствует лишь немым свидетелем даже во время двух дуэлей со смертельным исходом. Не менее интересен и Габриэл Ламбер, вышедший в Ля Хроникер. Здесь Александр появляется самолично в момент своего посещения Тулонской каторги 9 лет назад. Мы помним, что директор дал ему тогда лодку с 12 гребцами каторжниками Так вот, история одного из них и рассказывает книга, не имеющая никакого отношения к воображению самого Александра, ибо он просто переписывает доверенную ему рукопись. Какая кость для его хулителей! Габриал Ламбер осужден на смерть за подделку бумаг Ему врач собирается ходатайствовать о его помиловании перед королем Грушей, для которого каждая ночь предшествующая казни – ночь глубокого анализа и торжественных размышлений. Он подробно изучает дело осужденного и, если возникает хоть малейшее сомнение относительно виновности, милует. Образцовый король Груша Если бы предшественники мои делали то же, что и я, доктор, то, возможно, когда настал бы их черед предстать перед Богом, чуть меньше было бы угрызений совести у них самих и чуть больше сожалений у других по поводу их смерти. Такое высокое понимание королевского ремесла заставляет доброго доктора развести уши, Я дал королю говорить и разглядывал, признаюсь, с глубоким уважением этого всемогущего человека, который в то время, как в двадцати шагах от него смеялись и шутили, удалился в одиночестве и теперь серьезно склонил чело над долгими и утомительным судопроизводством, чтобы найти истину. Красиво, величественно. Но так или иначе, доктор напрасно старался. Король груша уже до его прихода принял решение. Габриэл Ламбер помилован, сослан на каторгу и там повесится. Менее чем через два года после грубого королевского окрика во время похорон Фердинанда, республиканец Александр, который умеет прощать обиды, Наказал глубокое почтение, которого, кстати, никто от него и не требовал королю Груши, чья власть становится все более самодержавной.